Наблюдатели прекрасно представляли все возможные радости от предчувствия чужаков взбитой и прикатанной команде. Все равно, что в отлаженный и смазанный механизм сунуть титановый лом, как раз между шестеренок. Там с нами еще один шпак прилетел. На всякий случай предупредил Маримуса. Искатель. Веселов? Ага. Я в курсе, кивнул Хрофетский. Этот пойдет вниз. Говорят, и щейка по призванию. Поглядим, может и правда. Он нормальный парень. Поспешил заверить м а р и м у ц а Мы с ним партизанили одно время. Да знаю я. Усмехнулся х р а ф е ц к и й У меня один взвод чуть ли не сплошь гиды стабаски. Брови м а р и м у ц ы дружно поползли вверх на лоб. Даже так? Ага. Ладно, время. Вернемся, поболтаем и в сторону. Литл, я. Отозвался долговязый хлопец в джинсах и легкомысленной белой майке с полуголой девицей на груди. Лицо его тоже было знакомо по бегству с т а б а с к и хотя имени Маримуца не помнил. Вроде бы этот долговязый пребывал среди раненых и большую часть памятного полета провалялся в бессознательном состоянии. Приведи к к э ш е б э ш к е Еволь. Под аббревиатурой. КШБ подразумевался батальонный командоштабной бот. Тот, кого назвали л и т л о м по хозяйски оглядел наблюдателей и хитро прищурился. Ага. Команду продолжает собирать. Ну пойдемте, герои Табаски. И не без артистизма проинформировал. Плюнуть некуда на Атлантике. Кругом мы. Чую грядет вторая серия. Да мы уже встречали кого-то одного из ваших. Валти, если имя не путаю, кивнул м а р и м у ц и Это было еще до странного вызова на исследовательскую базу, где наблюдатели имели две беседы с каким-то мало вразумительным типом из некой хозчасти. А то на хозчасти за версту разило спецслужбами. м а р и м у ц и с Раджабовым напряглись было, но на допрос обе беседы совершенно не походили. Так ничего и не поняв, наблюдатели отправились обратно на Атлантику, причем не к привычным обязанностям, а зачем-то в ближайший десант. По дороге к ангарам м а р е м у ц у то и дело косился на Раджабова. Не нравилось капитану, что подчиненный и одновременно старый приятель неразговорчив и напряжен. Чего-то с ним не так, явно не так. Неужели переживает по поводу несуразного вызова в х о з часть? Рафик, окликнул он Раджабова. Ты чё нос повесил? Случилось что? Раджабов покосился в ответ. Да так, сказал он немного погодя. Ищу подвох. В смысле? Никак не с м е к н у что мы здесь делаем, д а р и Опять насуют, с не пойми куда. Не в з и р а я на основную специальность. А что приключилось в прошлый раз, ты должен помнить. Да брось ты, возразил м а р е м у ц а хотя нельзя было не признать, что в словах Раджабова имеется определенный резон. Мы люди военные, куда пошлют, туда и пойдем. Да я не об этом, собственно, задумчиво протянул Раджабов. Просто интересно, в какое дерьмо мы вляпаемся на этот раз? Хуже, чем на Табаске уже не будет, в с т р я л в разговор провожатый. И на том спасибо. Все, пришли.